Часть сороковая на ступеньке подъезда большого ювелирного магазина Муравейчик и К сидели ночной сторож в тулупе и милицейский.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 Высоко стояла над городом. Сторож Тулупи рассказывал не спеша в полголоса. Выскочила она с кабинета и говорит. «Никогда я этому не поверю, покуда мне телеграмму не покажете». Тут ему чиновники показывают телеграмму. «Отречение государя-императора». Прочитал губернатор эту телеграмму. «Да как зальется слезами!»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 На той стороне улицы, в тени, появился запоздалый прохожий, но, увидев, что грабят, молча пустился бежать. Спустя недолгое время безруки с товарищами вышли из магазина. Они держали сверточки черного бархата. Один из налетчиков, карауливший связанных сторожей, спросил у Безрукова, а с этими что? — Вывезьте в расход. Налетчик вытянул из кармана венгерской куртки Маузер,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 — Ты что думаешь? Аркадий двоих все-таки убил, — сказал он в полголоса. Елизавета Кивна проглотила слюну. — Я сейчас оттуда, Лиза. У магазина толпа, крик. Муравейчик в подштанниках рвет на себе бороду. Убиты два сторожа. У Жирова затряслись губы. Елизавета Кивна пододвинула по столу рюмку, Он, наливая, перелил через край, с длинной усмешкой омочил палец, потер за ухом. Елизавета Киевна выпила. Знаешь ли, за что мне странно? Как мы хорошо сегодня обедали. Было приподнято. Я читал стихи, ты была весела, Аркадий Мил. А потом эти два сторожа ничком, как мешки. У каждого от головы черная лужа.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 Потом не спать всю ночь, трястись от отвращения. Бра! Аркадий умен и смел, но он все-таки варишку убивающая из-за угла. — Я тебя выброшу из комнаты! — хрипло вдруг проговорила Елизавета Киевна. — Не смеешь мне так говорить! Она совсем откинула шубу и полуголая облокотилась о стол. Подперла ладонями щеки. — Ты мразь! Липкая сволочь! Презираю тебя!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 — Уйди, Саша, я спать лягу. Аркадий вернется поздно. — Уйди, я тебе в лицо плюну, если не уйдешь.